Эванжелина повернула голову к окну и посмотрела в заледеневшее стекло, пока экипаж с грохотом возвращался в волчью усадьбу. Она вела себя так, словно Джекса рядом не было, и продолжала прокручивать в голове его последние слова. «Давно позабытое пророчество, сути которого ты не понимаешь». Теперь Эванжелина не могла думать ни о чем другом. Она знала, что большинство северных историй далеки от правды. Но разве пророчество можно счесть историей? Ее мать никогда не упоминала пророчество. Входили ли они в число тех магических явлений, что не могли покинуть пределы великолепного севера? Пророчество больше походило на магию, чем на историю. Что угодно можно обернуть в историю, но каждая часть пророчества по определению должна была сбыться, иначе терялась истинная суть предсказания. Эванжелина расспросила бы Джекса об этом подробнее, но она не хотела вступать с ним в разговор. Она не ожидала, что он даст ей какие-либо ответы. Джекс вел себя так, как будто у Эванжелины нет права выбора, как будто ее единственный путь – это выйти за Аполлона замуж. Но Эванжелина не верила в существование одного единственного пути. Она продолжала верить в то, чему учила ее мать, в то, что у каждой истории есть потенциал для бескрайнего множества концовок. И Эванжелина не могла себе представить, что, расторгнув их помолвку, сейчас она оставит Аполлона с разбитым сердцем навек. Но что, если Эванжелина действительно была той девушкой с волосами цвета розового золота из пророчества? Что, если, вступив с Аполлоном в брак, запустит цепочку событий, которые откроют арку доблести и выпустят на свет нечто ужасное? Эванжелина не знала, что на самом деле скрывается за аркой. Но матриарх Фортуна четко дала ей понять, что ничем хорошим это не кончится. Эванжелина прижала руки к груди, продолжая смотреть в окно на тронутые морозом северные улицы. Когда императрица впервые пригласила Эванжелину сюда, она подумала, что это ее шанс окунуться в сказку, встретить новую любовь и заполучить свое долгое и счастливо. Но теперь она гадала не сама ли судьба вела ее по этому пути. Ей хотелось бы обсудить все с Марисоль, но об этом не могло быть и речи. Эванжелина попыталась вообразить, что сказали бы родители, будь кто-нибудь из них до сих пор жив. Возможно, они ласково заверили бы ее, что будущее определяется выбором, а не судьбой. Сказали бы, что она не является частью некоего ужасного пророчества. Но поскольку ее родители были из числа тех людей, кто верит в такие вещи, как пророчество, они бы тайком начали разбираться с этим вопросом у нее за спиной. Именно этим и планировала заняться Эванжелина. Волчья усадьба со своими крепкими сланцево-серыми кирпичами, высокими башнями и зубчатыми стенами-балюстрадами напоминала скорее крепость, нежели сказочный замок. Евангелина глубоко вздохнула и, притворившись, что не крадется, вернулась в дом через тот же потайной ход, которым пользовалась ранее. Кто-то наверняка уже заметил ее пропажу, но Евангелина планировала сказать, что просто заблудилась в просторах замка. Сделать это было достаточно легко. Волчья усадьба была огромна, испещрена протяженными коридорами и комнатами с высоченными потолками, в которых постоянно горел огонь для поддержания тепла. Все комнаты выглядели одинаково, когда впервые Аполлон проводил для нее экскурсию. Много дерева, олова и насыщенных естественных оттенков ворсистых ковров, которые навевали ей мысли о влажных лесах и зачарованных северных садах. К счастью, в замке также разместили множество полезных указателей с узорчатыми стрелками, которые показывали, где что находится. Эванжелина проследовала по пути одного указателя, направившись в крыло ученых и Королевскую библиотеку. Здесь было прохладнее, чем в остальных частях замка, и не было окон, которые могли бы пропускать столь губительный для книг свет. Эванжелина замедлила шаг в надежде остаться незамеченной, проходя мимо облаченных в длинные белые одежды библиотекарей и ученых, пишущих на пергаментах. Аполлон сказал ей, что она может посетить любую часть волчьей усадьбы. Но Евангелина не хотела, чтобы хоть одна душа разузнала о ее поисках, на случай, если это вызовет реакцию, подобную той, что была у матриарха Фортуны. «Ты не можешь выйти замуж за принца! Арка доблести никогда не будет открыта!» Евангелина тяжело вздохнула, осматривая полки в поисках любых книг об арках, доблестях или пророчествах. Она не ожидала найти полное собрание сочинений о пророчествах, а учитывая слова матриарха о разрушении арок, Эванжелину не удивило отсутствие книг об арках Севера или арках со смертоносной тайной. Но ей показалось странным, что не удалось найти ни единой книги о доблестях, которые и создали арки. Эванжелина нашла тома по ботанике, кукольному искусству, аукционному делу, кузнечному делу и другой всякой всячине, но ни на одном корешке не упоминались доблести. Бессмыслица. Доблести были знаменитой первой королевской семьей. Их величественные статуи стояли прямо у входа в гавань. Столица Валорфелл, от английского «доблесть», была названа в их честь. Должна же была быть хоть одна книга с их упоминанием. Свет становился более тусклым, а воздух словно густел от покрывавшей все вокруг пыли по мере того, как она углублялась в библиотеку, где расстояние между полками сужалось, а тома выглядели потрепанными временем. «Могу я вам чем-то помочь, мисс Фокс?» Эванжелина вздрогнула, услышав скрипучий голос за своей спиной и повернулась. Пред ней предстал миниатюрный библиотекарь, который выглядел столь же старым, как само время». «Простите, если напугал вас. Меня зовут Никодимус, и я не мог не заметить, что вы, кажется, что-то ищете здесь». Улыбка, которой он одарил ее, была обрамлена длинной серебристой бородой с золотыми нитями, сочетавшимися с отделкой на его белой мантии. «Спасибо, я просто заплутала», — увильнула от ответа Евангелина и остановилась на этом. «Но если она сейчас покинет библиотеку, то у нее останется еще больше вопросов, чем было до этого». Она по-прежнему не считала разумной идеей расспрашивать кого-то об арке доблестей. Но, возможно, ей удастся подобраться к этой теме достаточно близко, не вызывая лишних подозрений, которые могли бы привести к новому покушению на ее жизнь. «Вообще-то, я искала книги о ваших доблестях, но мне не удалось найти ни одной. Боюсь, дело в том, что вы искали не в том месте». Для человека столь преклонного возраста Никодимус двигался довольно быстро, стремительно исчезнув в соседнем коридоре, давая Евангелине лишь мгновение, чтобы принять решение и последовать за ним. У нее не было причин колебаться, но недавний опыт общения с матриархом наложил свой отпечаток. Никто прежде не пытался убить Евангелину, и это оставило у нее ощущение, что смерть подобралась к ней слишком близко. Никодимус провел ее вглубь библиотеки, минуя книжные полки, разделенные броскими портретами Аполлона. Через несколько шагов кафельный пол сменился со старившимися зелеными камнями, а на стенах вместо книжных полок появились диковинные двери с символами оружия, звезд и нескольких других фигур, которые она не могла разобрать. Наконец Никодимус остановился в Алькове, где находилась округлая дверь с головой волка в короне. «Считается, что все истории о доблестях находятся по ту сторону этой двери», – поведал он. «К сожалению, никто не смог открыть эту дверь со времен эпохи доблестей».